Реализовать это право всегда было очень трудно, а сейчас, когда президент то и дело болел, практически невозможно, но теоретически такая возможность существовала, и с этим приходилось считаться. Куратор внимательно посмотрел на посетителя. — Так важно? — Важно не то слово, — подтвердил Нифонтов. Что ж, куратор умел быстро схватывать суть. Он прочитал рапорт Голубкова, просмотрел статистические данные, распечатанные с дискеты, которую коринс передал в Будапеште полковнику Голубкову, бросил с досадой. Вот уж верно, если дует, то изо всех щелей. Кто знает об этом? В ЦРУ у нас. Вы, я и полковник Голубков. Странная закономерность. Как только в деле появляется полковник Голубков, тут же возникают крупные проблемы. «Наоборот», — возразил Нифонтов, — «как только мы сталкиваемся с крупными проблемами, я вынужден подключать к делу полковника Голубкова. Этой темой тоже будет заниматься он. Я не могу поручить это никому другому». «Начальник оперативного отдела генеральская должность, не так ли?» — уточнил куратор. — Почему же он до сих пор полковник? Нифонтов внутренне восхитился. — Да чего же быстро они умеют считать? Этот сценарий развития событий Нифантов предусматривал. Дело будет доложено президенту с указанием, что руководителем операции назначен полковник Голубков. Вот тут-то у президента и может возникнуть вопрос, почему этим делом огромной государственной важности занимается какой-то полковник. И никакие объяснения не помогут. Если этот полковник такой незаменимый профессионал, почему он полковник? «А если он не так хорош, почему ему поручено это важнейшее дело?» На просчет этого варианта, одного из многих, Нифонтов потратил немало времени. Куратору не понадобилось и десятка секунд. И теперь крайним оказывался Нифонтов. «К вам вопрос, генерал. Почему это Голубков до сих пор полковник?» «Вопрос не ко мне», — ответил Нифонтов. «Я подписал представление еще год назад». Куратор кивнул. — Я буду иметь это в виду. В расшифровке Будаперского разговора он подчеркнул ключевые фразы. Первый же российский истребитель, который поступит к талибам, будет перехвачен. — Блеф? — Не думаю. — Можете обосновать? — В США существует государственная компания, аналогичная нашему госвооружению – FMS – Foreign Military Sales. До недавнего времени ее возглавлял генерал-лейтенант Томас Райм. За 4 года он продал оружие на 70 миллиардов долларов в 120 стран мира. По нашим данным, сейчас портфель заказов ФМС больше 20 миллиардов долларов. Какой вывод вы из этого делаете? Это не блеф. Слишком большие ставки в игре. Американцы задействуют все возможности, чтобы сохранить свои позиции на мировом рынке вооружений. А возможности у них очень большие. Огромные. Нет. «Это не блеф!» Куратор на мгновение задумался, затем решительно произнес. «Этого нельзя допустить!» «Поэтому я и попросил вас срочно меня принять», — ответил Нифонтов. «Нужно немедленно прекратить поставки самолетов талибам!» В голосе куратора появились жесткие нотки. «Мы не продаем самолетов талибам!» И вам, генерал, должно быть об этом известно. Мне об этом ничего не известно, возразил Нефантов. А мне известно? В таком случае не о чем беспокоиться. Куратор нахмурился. В этом кабинете так не разговаривали. Во всем этом здании, выходившем тяжелым фасадом на Китай город, так не разговаривали никогда. Здесь посетители были обязаны понимать все без слов и понимали во все времена. А кто не понимал, здесь больше не появлялся. За ним закрывалась дубовая дверь парадного, и он навсегда исчезал в безликой толпе, снующей по своим муравьиным делам. Нефонтову показалось на миг, что куратор сейчас скажет то, Что на его месте сказал бы сам Нифантов? Он сказал бы, давайте генерал называть вещи своими именами. Мы оба прекрасно знаем, что Россия вынуждена торговать своими вооружениями в обход международных правил. Вынуждена в силу острейшей экономической ситуации. Мы продаем оружие всем, кто может платить валютой. Хотя это иногда и противоречит долгосрочным интересам России. Поэтому оставим оценки на суд потомкам, а сами займемся делом. Мы не можем сорвать поставки по уже заключенным контрактам, но не можем и допустить огласки. Действие ЦРУ необходимо нейтрализовать, давайте подумаем, каким образом это сделать. Вот так бы сказал генерал лейтенант Нифонтов. Куратор сказал не так.